Глава 51. «Нужно связаться веревкой», — сказала Сесили. «Какой смысл дергаться из-за дуга или бурана, если один из нас свалится в расселину и погибнет?» Веский аргумент. «У тебя есть лишняя веревка?» «Нет. А у тебя?» «Нет». Они уставились друг на друга. Затем Сесили медленно покачала головой. «Зря мы поднялись на эту гору. Мы не готовы. Мы не настоящие альпинисты». Мы просто туристы. Ну, я не рассчитывал, что шерпы нас бросят. Я не ожидал, что наш так называемый руководитель окажется психопатом. И что нам делать, черт побери? Мы не можем уйти и не можем остаться. Мы в полном дерьме. Сесили отвела взгляд. Пусть они и не свяжутся одной веревкой, но им все равно нужно держаться вместе. Быть командой, если у них вообще есть шанс. Повернувшись, девушка заметила в глазах Зака зарождающуюся панику. Она понимала, что происходит смена ролей. Раньше он был надеждой и опорой для нее, однако сейчас ей нужно стать всем этим для него. «Послушай, ветер, стих. Дуг где-то там, и он движется, это значит, что он не ищет укрытия. Вероятно, это означает и то, что и мы можем тронуться в путь. Нужно идти налегке». Моя кислородная маска испорчена, так что нет надобности тащить с собой баллон. Моя тоже. Еще одно совпадение или... Сеселе не хотелось думать об этом. Сколько времени? Десять. Она сглотнула. Они пробыли на высоте свыше 7000 тысяч метров более 24 часов. Слишком долго. Пошли. Они двинулись в суровую белизну, сильно пригибаясь к земле. Первое испытание состояло в том, чтобы найти перила. Если это получится, у них появится шанс. Сесили шла впереди. Зак тащился за ней, с осторожностью делая каждый шаг. Отлично. Она все возьмет на себя. Сесили кинула беглый взгляд на ряд палаток. Теперь их было мало. Но понять, где начинаются перила, не смогла. Однако заметила знакомую вещь — свой ледоруб. Он торчал из снега перед ее палаткой. Она схватила его и пристегнула к обвязке. Это позволило ей почувствовать себя увереннее. Наконец она увидела яркие витки веревки. Вот там. Сесили быстро пристегнулась к перилам. Они тянулись вниз, так что, должно быть, она не ошиблась с выбором нужной веревки. Пошли. Прежде чем выступить в путь, девушка убедилась, что зак надежно пристегнут. Вспомнив, каким крутым был склон по дороге вверх, поняла, что они должны крепко держаться за веревку, чтобы не соскользнуть вниз. У нее дико разболелось колено, и каждый шаг отдавался где-то в кишках. Однако ей не хотелось умирать. Она была не готова к этому. Веревка врезалась ей в руку, но Сессили не ослабляла хватку. Она не раз видела, как шерпы буквально слетали по веревкам, используя инерцию, чтобы продвигаться вперед. Но не могла достичь такой скорости, да и уверенности в своих силах не доставала. Зака охватило хватило нетерпения. На очередной якорной точке он взял на себя роль ведущего. Они двигались в хорошем темпе. Похожее на густой суп облако скрыло отвесные склоны и сузило поле зрения, так что ничто не усугубляло страх перед предстоящим. Сесили надеялась, что дух бросил их умирать, и сейчас быстро движется своим путем к базовому лагерю. Интересно, как он собирается объяснять гибель группы? Она не могла представить. Зак резко остановился, и она едва не врезалась в него. Больное колено предательски дрожало. «В чем дело?» «Черт, перила сняли». До Сессели не сразу дошел смысл его слов. «Что ты имеешь в виду?» «Посмотри сама». Над снегом возвышался якорь, без веревки. «Господи!» Сесили не могла поверить в то, что это сделал Дуг. На высоких пиках существовало неписанное правило. Никто не прикасается к перилам. То, что было на пользу одной команде, будет на пользу и другим. Однако своим вредительством Дуг пошел против своих же принципов. Лежащий перед ними маршрут выглядел не так уж плохо. Если ступать со всей осторожностью и использовать ледорубы, можно будет спуститься и без перил. Все равно у них нет выбора. Пошли, у нас все получится. Мы уже не можем вернуться, сказала Сесили. У нас один путь, вперед. Зак поежился, в его взгляде отчетливо читался первобытный страх. Успокойся, дыши. Сесили взывала к человеку но человек был загнан внутрь вылезшим наружу диким животным. Она понимала, что Заку нужно сохранить контроль над собой, иначе он обречен. Именно об этом говорил Чарльз, внутренний убийца. Заку убьет их обоих, если позволит страху одержать верх. Неверный шаг, ослабление внимания при такой погоде и при сложившихся обстоятельствах, и ему конец. И тогда он, вероятнее всего, утянет ее за собой. Сесили обхватила его за плечи, подвела к сугробу и усадила. Взгляд у Зака был пустым. Его трясло, причем, возможно, не только от страха. Возможно, он умирал. Его организм разрушался. Сесили постоянно шевелила пальцами в ботинках, чтобы ноги не замерзали, хлопала в ладоши, чтобы согреть руки. Зак же сидел без движения. «Давай, Зак!» Закричала она и принялась тереть его руки, чтобы восстановить кровообращение. «Останься со мной!» Сообразив, что ему нужно попить, полезла в нагрудный карман, рискнув чуть-чуть приоткрыть молнию. Холод тут же проник в тело, пробрался до самого нутра. Сесили достала одну бутылку, но она оказалась пуста. В другой воды осталось на несколько глотков. Она чувствовала, если Зак умрет у нее на руках, Она сойдет с ума. Ее единственное спасение — сосредоточиться на том, чтобы сохранить ему жизнь. Она обхватила его лицо рукой и влила воду ему в рот. К ее облегчению вода помогла. Он заморгал. В его глазах появился блеск. «Сесили?» «Зак, у нас все получится! Мы должны идти вперед!» Сесили принялась раскапывать снег. Пуховые перчатки давно промокли, но это не останавливало ее. И усилия увенчались успехом. Она нашла веревку. Перила никто не снимал. Просто они ошиблись. Сделали неправильные выводы. Подобные ошибки и неправильные выводы могут привести к краху, если они не будут соблюдать осторожность. «Смотри, Зак!» закричала она, едва сдерживая ликование. Но тот не повернулся и и продолжал раскачиваться. Тогда она взяла его страховку и пристегнула к найденным перилам. Другую его страховку пристегнула к своей обвязке. Страховка была коротковата и слегка мешала движению, но в сложившихся обстоятельствах ничего другого в голову не приходило. Девушка поставила Зака впереди себя. Это была единственная возможность уберечь их обоих от падения, если он оступится. Если же он все же упадет, Она сможет просто перерезать веревку, соединяющую их. Если сможет. «Я не дам тебе умереть», — сказала она больше для того, чтобы вселить уверенность в себя, чем подбодрить его. Он все равно ее не слушал. Подталкивая Зака вперед, Сесили начала спуск. Несколько раз ей казалось, что он вот-вот соскользнет, но на чистой силе воли и с помощью кошек, глубоко вгрызшихся в снег, Каждый раз удавалось удержать его. Она знала, с каждым метром вниз ЗАГ становится сильнее, с каждым шагом они приближаются к третьему лагерю. Понимание этого и вело ее вперед. Понимание, что скоро им может быть оказана помощь. Сесили мысленно представляла маршрут. Длинный прямой склон горы. Здесь не должно быть трещин. Эта мысль придавала ей уверенности. Скоро они придут в третий лагерь». Буран начинал стихать. Правда, медленно. Очень медленно. И теперь, когда погода позволила чуть-чуть расслабиться, Сесили с особой остротой ощутила боль и усталость. Ледоруб вдруг стал оттягивать руку, но она продолжила втыкать его в лед. Девушка решила идти боком, так как не доверяла своему колену. На следующей якорной точке она отцепилась от Зака. Теперь он был самим собой. Сесиль ткнула его в плечо и молча указала на проблеск желтого. Они почти рядом с третьим лагерем. Зак кивнул. У нее замерзли руки. Влага на перчатках превратилась в лед. Интересно, удастся ли ей в конечном итоге сохранить пальцы? Манаслу. Предполагалось, что это будет одно из наименее трудных гор, Предполагалось, что Чарльз запросто пройдет маршрут и займет место в ряду величайших альпинистов. Кстати, где сейчас Чарльз? Дошел ли до вершины? Не случится ли так, что его мечта о всемирном признании и славе, о подвиге, который войдет в историю, будет омрачена большим количеством погибших? Они дошли до первой палатки и тут же забрались внутрь. Возможность передохнуть от холода и ветра принесла облегчение. Временная. У них не было съестных припасов. Сесили сняла рюкзак. Он был не синим, а белым, от толстой корки льда, покрывавшей его. Сломав лед, негнущимися пальцами стала открывать молнию. Но та не поддавалась, и девушка издала раздраженный возглас. Внутри была запасная пара перчаток. Она отчаянно нуждалась в них. Зак решил помочь, и они вместе... По очереди, сдвигая язычок, немного приоткрыли молнию. Сесили тут же запустила внутрь руку и достала перчатки. Она мысленно вознесла благодарственную молитву богам предусмотрительности. В верхнем кармане рюкзака лежали грелки для рук. Сесили достала и их. Надев перчатки, принялась молить богов о том, чтобы в пальцы вернулась жизнь. Она даже не решилась взглянуть на свои голые руки. «Нам крышка», — застонал Зак. «У тебя в рюкзаке есть что-нибудь съестное? Батончик из мюсли или что-нибудь еще. Он помотал головой. Его предусмотрительность оказалась скудной. Сеселе казалось, что у нее с собой что-то есть, но пришлось целую вечность рыться в рюкзаке, прежде чем она нашла шоколадный батончик. Он замерз до состояния льда, от него невозможно было откусить, Да и пользы с точки зрения питания почти не было. Сквозь вой ветра Сесили услышала снаружи посторонние звуки. Скрип снега. Она так сильно сжала руку Зака, что он недовольно забурчал и вздрогнул. Она и не заметила, что он заснул. «Что такое? Там снаружи кто-то есть!» Сесили говорила шепотом. У Зака расширились глаза, когда до него дошел смысл ее слов. Однако эти шаги были легче и отличались от шагов дуга, звук которых, как ей казалось, навсегда врезался в память. Это дало надежду, однако Сесили не собиралась принимать что-либо на веру. Она сжала пальцы на рукоятке ледоруба и поползла к клапану. Зак яростно замотал головой, но Сесили сверлила его взглядом, пока он не успокоился. Тогда она кивнула, и он кивнул в ответ. Сесили не могла понять, почему Зак доверяет ей, когда она сама едва доверяет самой себе. Осторожно отодвинув клапан, девушка подняла ледороб.